Глава 27. Его приход. В это время в пекарне Настя не могла найти себе места, и дело было не в работе. С ней-то всё было хорошо. Помогали Насте в работе многие сотрудники компании Фера. Между работниками они звали себя компанией с большой буквы и действовали сообща, чтобы максимально усилить не только прибыль их работодателя, но и его репутацию. Тем более, когда Фер стал аристократом, все решили, что нужно во что бы то ни стало сохранить его хорошую репутацию. А с учётом войны, дело предстояло нелёгкое, хотя клиенты пекарни и кафе были более чем довольны обслуживанием. И Настя являлась одной из тех, кто следил за всеобщей атмосферой. В последнее время ей было легко управлять настроением людей да и чувства незнакомцев она читала как открытую книгу. Настя становилась сильнее, это точно. Но девушка находилась в смешанных чувствах, и именно из-за барона. В частности, из-за его отношения. Он считал её милой и очень поддерживал, примерно как ребёнка, который только начал свой путь во взрослую жизнь. И всё. Настю это раздражало больше, чем она думала. Она уже не маленькая девочка, и знаки, которые она недвусмысленно показывала, говорили, что девушка испытывала нежные чувства к тому, кто ее спас переулки вместе с Элеонорой. Столько времени уже прошло с их знакомства, но ничего не сдвинулось. Вообще. Лишь чувства Фера стали более теплыми, но совершенно не в ту сторону, которую хотела Настя. А сейчас он зачем-то уехал в Сибирь. Элеонора сказала, чтобы все сотрудники усиленно говорили об этом. Настя не была дурой и могла понять, зачем это было нужно, и не боялась, что кто-то нападет на их дом. Пряня, который сейчас сидел на плече и помогал второй день, зорко следил, чтобы никто не смел даже угрожать сотрудникам пекарни. «Настя, я ненадолго уеду в банк», — подошла к девушке Элеонора. Настя вздрогнула, будто ее поймали на скверных мыслях. Элеонора тепло улыбнулась, и вся тревога рассеялась в мгновение ока. Бабушка, так называла про себя Элеонору Настя, положила руку на плечо, возвращая внимание к себе. «Да, э, хорошо», — рассеянно ответила девушка. «Ах, бабуль». Настя покраснела. Был разгар рабочего дня, и девушка оглянулась, не услышал ли кто, но нет. Клиенты ходили вокруг выпечки и выбирали так, будто от неё зависела их жизнь. Булка или смерть? ха ха что-то Настя была немного нервной. Да и вечерние посиделки с девочками играли свою роль. Даже пряня был немного рассеянным. Сора сказала, что у него похмелье. Но Насте не наливали, и она не могла понять, что такое похмелье, так что поверила духу на слово. «Купишь овощи к ужину по дороге, Хочется сделать рагу. «Хорошая идея», — одобрительно кивнула Элеонора. «Тогда я туда и обратно. Ты молодец, Настенька». Бабушка ушла, а девушка сильнее покраснела и начала обмахивать лицо руками. Ей всё ещё было приятно, когда её хвалили. Рабочий день шёл к концу, а Настя всё крутила и крутила мысли, как бы ей стать ближе к Феру но ничего не могла придумать. «Насть!» — позвала Сора девушку, появившись рядом. «Можем закрываться». Настя рассеянно посмотрела на свою подругу, а после кивнула и пошла закрывать пекарню, за которую она была ответственна. Кафе тоже закрылось, да и девушки проверили гимназию, пока Элеоноры не было дома. Всё было в порядке, и они по привычке захватили Ирину, чтобы сесть вечером в гостиной и выпить сливовое вино, которое умыкнуло Сора из запасов фера. «Настя, а давай с нами!» Вдруг коварно предложила Ирина, перехватывая бутылку у Соры, а после переглянувшись с ней. «Когда тебе ещё разрешат выпить? Ты же уже совершеннолетняя, можно и попробовать». Тем более мы взяли это вино из запасов великого и могучего владельца компании. Говорят, сейчас это вино номер один во всей империи. Нельзя упустить такой шанс. «Точно, точно! Иринка дело говорит, так что ты обязана с нами выпить. Тем более, пока его здесь нет». Ухмыльнулась сора заговорщически подмигивая Насти. «Отдавайте!» Вдруг решилась девушка, когда услышала про Фера. А уж когда она выпила первый бокал, то внезапно поняла, что хочет спросить совету подруг. Ну и пусть, что они тоже имели какие-то планы на Фера. Настя была самой неопытной и не знала, кому вообще обратиться. Не к леоноре же и не к Василисе. Хотя, в отличие от всех них, у Василисы даже парень был. «Девочки!» — понизила голос Настя. «Как мне стать ближе к Феру?» Сора, которая пыталась напоить в этот момент ещё и пряню, как всегда она делала в эти дни, дёрнулась и уставилась немигающим взглядом на Настю, а после весело засмеялась, упустив свою жертву. Пряня же внутри возликовал. Его королева возмущалась, что он становился алкоголиком и не верила, что это не его вина. Да и, наконец, пряня выполнит свой долг перед хозяином и подслушает разговоры девушек в отсутствии фера. Всё время он пытался это сделать, но злобный дух ловила его и накачивала вином. В первый раз оно было саламандрами. Когда пряничный король начал плеваться огнём, то сора пожалела его, но не поменяла своих планов. В ход пошло сливовое вино. Но сейчас пряня успел увернуться. «Спасибо его светлой подруге!» Отвлекла Сору на себя. Потом пряня принесет ей цветочек. Но в тайне «Не дай хозяин королева увидит!» «А девочка-то подросла!» Захихикала Сора, уже слегка пьяная от вина. Дух, наконец, могла почувствовать алкоголь, ведь за всю свою жизнь ни один напиток не брал ее. А тут целый праздник!» Как приедет Фер, она сделает ему личный заказ на выпивку. Его шедевры лучшие. «Это точно!» — так же весело хихикала Ирина. «Собралась духом!» «Ну, сейчас тебе сестрички всё расскажут, и мы даже не против твоего желания. Вдруг этот старикашка, наконец, расколется!» «Старикашка?» — икнула Настя, совсем не считая Фера стариком. Её щёки раскраснелись, и она ещё рассыкнула. «Слушай внимательно», — переглянула серина с духом дома. «Что ты должна сделать?» Настя чуть не пожалела о своих словах, увидев, как смотрели на неё Сора и Ирина, но принялась внимательно прислушиваться к словам старших подруг. И по мере их разговоров всё сильнее краснело, становясь похожей на помидор. «Где-то в аду». «А, неплохо!» — откинулся в кресле здоровенный демон и почесал костяной нарост у себя на плече. Внезапно Люцию вспомнились чесоточные булочки брата, и он зачесался сильнее. Гадское у Фера чувство юмора. Люций даже сейчас мог прочувствовать всю прелесть демонической выпечки. Воспоминания и за сотни веков не сотрутся из памяти. Люций, оценивающий, глянул на документы и потянулся за следующим листом на своем столе. «Очень неплохо», — хмыкнул он еще раз. «Душ привалило немало. Есть у меня подозрение, что отчасти в этом братец помог, потому что данные показывают, что они не из ада к нам попали. Верно, ОМОН?» Стоящий перед столом повелителя секретарь кивнул головой ворона. Люций скривился. Но почему этот тип не мог стать как Дон? Тот всегда принимал образ, хоть и психованного, но дворецкого. А этот секретарь, привязанный к нему лично матерью братьев-повелителей, предпочитал этот образ. Один из немногих истиных. Ворона с зубами собаки. Мог бы выбрать что-то посимпатичнее. Поменять не проблема, было бы только желание. Но у Омона оно отсутствовало. Чем он еще сильнее бесил Люция? «Ваша правда, Ваше Величество», — прокаркал секретарь и склонился над столом, чтобы ловко подхватить одну из бумаг, что лежала там. «Только один человек смог выжить на восьмом уровне ада. Небольшая погрешность. Его разыскивают». «Всегда есть погрешность, ОМОН». — хмыкнул Люций, покачивая в руке свою белоснежную косу. Иногда, когда было скучно, он вплетал в неё иглы, сделанные сифлаксом, и пытался попасть по фигуркам на игровом поле. Как же брату Фера не хватало войн в аду! А мелкие стычки с людишками, которые попадали в некоторые места ада, не могли полноценно заполнить жажду крови. Раньше только избранные могли попасть в ад, но что-то в балансе мира поменялось, И сейчас толпы людей приходили и уходили, когда им вздумается. Чаще всего там не было высших демонов, чтобы остановить это самоуправство. Но вскоре аномальные зоны пропадали с территорий ада, и они будто восстанавливались. Странное явление, с которым смирились демоны. Им это жить не мешало. Наоборот, много новых и сильных душ поступало в коллекции демонов, и все закрыли глаза на проблему. Тем более, высшие жили на нижних уровнях, и туда мало кто из людей добирался. «Погрешность может стать фатальной, мой повелитель», — ведливо прокаркал ОМОН. «Вы же знаете такие случаи». «Не напоминай», — еще сильнее скривился Люций. Когда-то давно Люций предложил ОМОНу поиграться с монахинями. Он нашел свежий призывной круг. Тогда было еще мало аномалий, и люди призывали демонов совсем для других целей. Будь то желание богатства или же какие-то личные цели, типа мести или другого. Демоны развлекались, приходя в человеческий мир, чтобы поиграть с людскими душами. Это вносило долю пикантности в их жизнь. Сейчас же все демоны присытились да находили другие способы для игр. Прямо в аномалиях пытаясь подгадать, где она может открыться. Была вероятность, что демонов убьют. Впрочем, они все равно возродятся, если не будут убиты повелителем или архангелами. Душа демона просто появлялась в его замках, и все шло по-новой. Но стоит вернуться к случаю с монахинями. Амон выполнил приказ повелителя и оказался в монастыре. И почти сразу же вернулся, когда Фер привел в чувство своего брата. После выяснилось, что пошли слухи о групповой одержимости этих монахинь. Священнослужители яро отстаивали своих сестер в борьбе с демонами. Конечно, никто ни в кого не вселялся. Демонам что, делать нечего? Их тела во много раз идеальнее хрупких человеческих сосудов. Это ангелы привыкли пользоваться людьми. Так, к слову, о погрешностях. В тот раз прибыл архангел Уриил, который решил, что это идеальный случай, чтобы унять его желание сражения. И вот тогда могло случиться так, что Омона бы не стало. Уриил не тот противник, с которым можно с легкостью справиться. Один из сильнейших архангелов, хоть и не в ладах с головой. Тогда монахинь уничтожили. Что еще раз показал нрав ангелов, подговоривших уничтожить весь монастырь? Белоручки спихнули все на демонов и вновь остались чистыми, а люди начали еще сильнее бояться жителей ада. Усиление страха. Прием достойный светлых созданий. Люций тряхнул головой так, что коса чуть не отсекла клюв Омона, но секретарю вернулся и даже не показал своего недовольства, продолжая сортировать бумаги на столе. Педант одним словом. но ну, тогда...» — довольно прищурился Люций и пристально посмотрел на Омона. «Раз всё так хорошо, как ты говоришь, я могу взять на пару дней отгул. А ты тут за старшего. Я ненадолго, только брата повидать. Печать мне это позволит». Омон лишь на мгновение неодобрительно посмотрел на своего повелителя, но продолжил сортировать бумаги. «Вот и славно! Ад на тебе!» Подскочил Люц из кресла и сразу же отправился на выход из кабинета. Омон вздохнул с небольшим облегчением. «Ну, хоть не нужно будет отчитываться перед мультибером, если повелитель от скуки разрушить недавно построенное крыло». «Где-то в городе». Элеонора ехала из банка на дорогом такси, предназначенным по большей части для пьяных аристократов, которые порой не могли вызвать свой родовой транспорт. Или же его у них в принципе не было. Таксист на внедорожнике высадил Элеонору у рынка, потому что она вспомнила о просьбе Насти в последний момент. Банк, как всегда, высосал все ее силы. Тяжело общаться с работниками этого заведения. А уж открыть валютный счет с доверенностью еще сложнее. То они требовали их доверенность, которую Элеонора имела при себе, то еще какие-то документы не сходились в их базе. Бабка ходила от стойки к стойке, но отвоевала феру валютный счет. Спасибо Йонасу, с которым Элеонора проводила в последние дни немало времени. юрий строда Демидовых многому ее научил. В особенности, как вести себя с клерками, которые слишком много о себе возомнили. Обычно сотрудники и сами не знали, что нужно делать в той или иной ситуации, и нужно было вести себя уверенней и диктовать им условия, чтобы все происходило так, как того хотел ты, а не они. А потому в какой-то момент все прекратилось, когда на место низших служителей пришел управляющий валютными счетами. Тогда-то все пошло бодрее. Про просьбу у насти Элеонора чуть не забыла, но вовремя остановила машину, сказав, что дальше она сама. Фер просил не выходить из дома в его отсутствие, но бабка прошмыгнула мимо всех своих охранников. И на мгновение почувствовала себя маленькой девочкой, которая спешила на свидание со своим первым парнем в тайне от матери. Ничем не объясняющийся поступок, но с появлением Фера в её жизни она будто стала моложе и даже внешне выглядела лучше, чем раньше. Лишь надеялась, что не пожалеет о своём поступке. Но накаркала. Когда Элеонора уже шла домой по широкой дороге одной из боковых улиц, дорогу преградили две машины — спереди и сзади. Выбежали солдаты с оружием, и кто-то скомандовал. «Хватайте её! Это бабка того пекаря-барона Фера! Быстрее тащи её в машину!» «Убьем в безлюдном месте!» Делали они все уверенно и громко кричали, ведь никого не было на улицах. А на Элеонору им, по всей видимости, было насрать. В голове у бабки прокручивалось все, что мог сказать ей Ферр на такое развитие событий. Она будто услышала в голове, что получит в наказание домашний арест. Но это был не голос Фера, а чей-то незнакомый, но очень похожий на его. «О, Фер? Вы знаете Фера?» Элеонора вздрогнула. Она и не заметила, как рядом с ней оказался высокий черноволосый мужчина с хвостиком. На его лице сияла детская искренняя улыбка до ушей. Он смотрел на солдат, которые должны были схватить бабку, и на Элеонору, которой стала мерещиться всякое. Какой-то странный оскал, однажды виденный ею. «Женщина!» «Вы знаете, где Фер?» — вновь спросил мужчина, улыбаясь еще ярче. От непонятных эмоций Элеонора кивнула. «Тогда отведете меня к нему, а то я заблудился на этих улицах, никак не могу почувствовать его». Немного по-детски нахмурился мужчина, который совсем не переживал из-за накаливающейся атмосферы. Элеонора еще раз в растерянности кивнула. А вот солдатам такое развитие событий совершенно не нравилось. «Эй, если ты тоже знаешь этого пекаря, то мы тебя заберём. А если нет, то вали отсюда по-добру, по-здорову!» Один из солдат подошёл ближе к мужчине и начал тыкать ему стволом в грудь. Незнакомец лишь рассмеялся. ха по добру Улыбка незнакомца стала еще шире, а в следующее мгновение подошедший слишком близко солдат на глазах у всех развалился на две части. Незнакомец продолжил смотреть на все с улыбкой ребенка. «Хмурый! Он его убил!» В следующий момент на мужчину напали все. А Элеонора отошла, предчувствуя, что лучше в это не встревать. Вот только солдаты даже не успевали поднять оружие, как их руки падали, как спелые плоды. И ещё до того, как они успевали закричать, их головы катились по тротуару. Бам-бам-бам. Этого не хватало мужчине. Теперь он понимал чуть больше про человеческий мир. Капли крови попали на него, и он с недоумением посмотрел на свою рубашку, которую успел отжать у какого-то модника. Тот кричал что-то про то, что простолюдины не могут находиться в его поместье. Но душа того аристократа была так хороша, очень тёмная, да и одежда оказалась незнакомцу как раз. «Ах, прошу прощения, на вас не попало, не запачкала повернулся он к Леоноре. «Ты кто такой?» — выдохнула бабка, почувствовав дежавю. «Вы поменяли своё мнение?» Ха, «Стоило быть аккуратнее», — нахмурился незнакомец. «Может, всё-таки отведёте меня к Феру? Он мой брат». «Адский шеф». Книга пятая. Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читал Константин Романенко.